Я смотрел на вас сегодня, когда вы шли торжественной процессией, и видел, как ликовали вы в сердце своем, что отпустятся вам грехи ваши, и радовались своему спасению. И вот я прошу вас, подумайте, какой ценой оно было куплено. Велика его цена. Она превосходит цену рубинов, ибо она цена крови. Легкий трепет пробежал по внимающим ему людям священники, стоявшие в алтаре, перешептывались между собой, подавшись вперед. Но кардинал заговорил снова, и они умолкли. «Поэтому говорю вам сегодня, я есть мсущий, я глядел на вас, на вашу немощность и ваши печали, и на малых детей, играющих у ног ваших, и душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть».